На следующий день Дима сам отвез меня на работу. — Позвони, как только освободишься. Я тебя встречу. Он поцеловал меня, а я, выйдя из машины, наблюдала, как сотрудники в количестве четырех человек таращатся в окна. В офис я входила с таким чувством, точно явилась абсолютно голая. Мне очень хотелось провалиться сквозь землю, а еще больше — Хотелось запустить в коллег чем-нибудь тяжелым. Вскинув подбородок, я прошествовала к своему кабинету и уже открыла дверь, когда Ольга Лобова, вытянув шею, спросила шепотом. — Лиза, а он кто? — Любовник, — отрезала я и скрылась в кабинете, но с интервалом в полминуты дверь открылась, и Ольга просунула в щель голову. «Любовник — это понятно. Но кто он такой вообще? Интересно же!» «Я тебе потом все расскажу», — спокойно ответила я, и Ольга, наконец, отправилась работать. Мне бы это тоже не помешало. Но в тот день все точно сговорились испытывать мое терпение. Через полчаса в кабинете появился Вадим. «Как ты себя чувствуешь?» «Не иронизируй, ради Бога!» — взмолилась я. «Да, я прогуляла работу. Мне нет оправдания, разумеется, но...» Вадим устроился на краю моего стола и сложил руки на коленях, пристально меня разглядывая. «Помнишь, что ты мне обещала?» «Помню», — вздохнула я и добавила. «Он тебе не понравился?» «Надеюсь, когда вы познакомитесь поближе, ты изменишь свое мнение о нем». «Возможно», — кивнул он. «Я-то надеялась, что Вадим уйдет, но он, судя по всему, был далек от этой мысли. Взял в руки карандаш и принялся его вертеть». «Вы давно знакомы?» — спросил он без выражения. «Несколько дней». Представляю, как низко я пала в твоих глазах. Не говори ерунды. Расскажи мне о нем. Чем он занимается, к примеру? Вы что, сговорились? Ольга уже прибегала. Ты же знаешь, это вовсе не банальное любопытство. Он работал в юридической фирме. Работал? Он вообще-то приезжий. Ему бабушка здесь квартиру оставила. «Вот как?» «Вадим, в чем дело?» «Юридическая фирма?» «Что ж, прекрасно!» «Выходит, он юрист». «Ну да?» «Ты отвечаешь как-то неуверенно. Могу я предположить, что ты в сущности ничего о нем не знаешь?» «Фамилию, имя, отчество...» Родителей у него нет, он из Подмосковья. Да в чем дело, Вадим? А этот шрам на его плече, он откуда? Ты случайно не поинтересовалась? Обычно женщины любопытные. Он в детстве с велосипеда упал, очень неудачно. С велосипеда? Вадим усмехнулся, а я почувствовала беспокойство. «При здесь шрам?» — пожалуй я плечами. «Возможно, ни при чем. Просто он тебе соврал. Это шрам от пулевого ранения, довольно свежий. Если он и служил в армии, то, судя по его возрасту, уже давно». «Мало ли что могло произойти», — испуганно заметила я. «Разумеется. Только какой смысл врать? Если он военный, хоть и бывший, причем тут юридическая фирма, и уж тем более велосипед». «Хорошо, я спрошу у него», — нахмурилась я. «Ты знаешь, где он живет?» «Наверное, в квартире бабушки». А адрес?» «Не знаю». «Жаль. Тогда скажи хотя бы фамилию, и имя и отчество. «Зачем тебе?» «Попробую что-нибудь о нем узнать», — пожал он плечами. «Это совершенно лишнее. Я запрещаю тебе, слышишь? Я сама все узнаю. И вообще, ты мешаешь мне работать». Вадим неохотно поднялся и направился к двери. Так как его фамилия. Я уткнулась в компьютер, игнорируя вопрос. Через полчаса я позвонила Юльке, потому что кошки на душе скребли. А в таких случаях я всегда советовалась с подругой. Юльки на работе не оказалось. Я перезвонила на мобильный. И она ответила звенящим от счастья голосом: "Привет! Как дела?" «Новости есть?» «Да вроде нет. Хочу Ромке позвонить». «Ага. А я в торговых рядах. Шубу покупаю». «Зачем тебе шуба?» — удивилась я. «Зимой ходить. Зачем же еще? Сейчас скидки. Самое время». «О, Господи! Это что, опять он?» Разумеется, князь вздумал сделать Юльке подарок, который она с радостью приняла. — Конечно, он. Сама подумай. Но откуда у меня деньги на шубу, даже со скидкой? — По-моему, ты ведешь себя совершенно неприлично. Ой — Ой-ой-ой! — передразнила Юлька. — Между прочим... Сегодня он спросил, есть ли у меня водительское удостоверение. Я сказала, что есть, а вот машины нет. «И как ты думаешь, что он мне ответил?» «Это легко поправимо. Наконец-то у меня будет машина! Ты слышишь?» «Как-то мне все это не нравится, Юля». а мне очень даже нравится. Ладно, пока. Князь идет с моей шубой. Как он хорош! Прямо съела бы его, ей-богу!» «Сумасшедшая!» — покачала я головой, убирая телефон. И порадовалась, что ничего не успела рассказать о подозрениях Вадима. «Юлька Димку и так не жалует». Конечно, мне очень хотелось набрать номер Димкиного телефона и задать свои вопросы, но я решила этого не делать, а для начала успокоиться. Вечером он встретит меня, вот тогда и поговорим. В конце рабочего дня я дождалась, когда все сотрудники разойдутся, и только тогда позвонила Диме. Выйдя через пятнадцать минут из офиса, я обнаружила у дверей его джип. и впервые обратила внимание на номера. «Машина зарегистрирована в Подмосковье». Это почему-то показалось мне очень важным, и я вздохнула с облегчением. Дима устроил меня на переднем сиденье и сказал, «Надо заехать в магазин. У тебя в холодильнике пусто». «Хорошо, заедем». «Я родителям сегодня звонила». Они ждут нас в выходные. Отлично. Я болтала о пустяках и понятия не имела, как задать вопрос, который так меня интересовал. Хотя чего проще — просто спросить, откуда этот шрам. Хотя я уже спрашивала, и он ответил. Я боялась, что Дима заметит мое томление. Оттого улыбалась и болтала без умолку в основном о том, как без него скучала. Вернувшись домой, мы убрали продукты в холодильник, и Дима спросил, «Поужинаем дома или пойдем в ресторан?» «Лучше дома. Я немного устала». «Тогда иди отдыхай, а я что-нибудь приготовлю». Насвистывая, он полез в шкаф за кастрюлей, а я сидела точно к стулу, приклеенная, наблюдая за ним. «В чем дело?» — повернувшись, спросил он. «Дима, я хотела этот шрам у тебя на плече. Что тогда случилось? Расскажи». «Откуда вдруг такое любопытство?» — нахмурился он. «Это ведь не страшная тайна, верно? Почему бы не рассказать?» «Не валяй дурака!» Должна быть причина, почему это вдруг тебя заинтересовало. Вадим сказал, что это шрам от пулевого ранения, промямлила я. Ах, Вадим! Он что, специалист в таких вопросах? Наверное, нет, не знаю, просто он служил в армии. «Тогда, конечно, специалист», — усмехнулся Дима. «Что еще он успел тебе наболтать?» «Как видишь, я оказался прав. Твой Вадим...» «Дима, речь не о нем», — твердо заявила я. «Я задала тебе вопрос. Ответь, пожалуйста». «Хорошо». Он отложил нож, которым собирался чистить картошку, в сторону и подошел ко мне. Значит, тебя интересует шрам на моем плече. С велосипеда я не падал, то есть падал, конечно, и не раз, но шрам появился по другой причине. Мне проще было ответить так, чем сказать тебе правду. Почему? — испугалась я. Ну, рассказать бы все равно пришлось. «Просто я решил, лучше это сделать позднее». «Что рассказать?» Я сидела замерев, уже не зная, чего ждать от этого разговора. «Ты чего испугалась?» «Глупенькая», — улыбнулся он и подхватил меня на руки. «Никаких страшных тайн». Он отнес меня в гостиную, посадил на диван и сам сел рядом. обнял меня и крепко прижал к себе. «Я тебе говорил про юридическую фирму? Ну так вот, я не увольнялся, и это моя собственная фирма. По сути, все ее сотрудники один я и есть. А занимаюсь я, как бы это объяснить попроще». Бывают случаи, когда люди не могут обратиться в милицию, и для решения своих проблем они обращаются ко мне. «Каких проблем?» — еще больше испугалась я. «Объясняю. Например, у одного моего клиента некие люди похитили сына. В милицию в силу разных обстоятельств он обратиться не рискнул и пришел ко мне». Я отыскал мальчика и вернул отцу, но все прошло не совсем гладко, и я заполучил этот шрам. Я не рассказал тебе об этом сразу, зная способность женщин преувеличивать опасность, а пугать тебя не хотел, ты понимаешь? Это был первый случай, когда произошло подобное, и, надеюсь, последний. Обычно все складывается весьма удачно, к взаимной радости моей и клиента. Кстати, несколько лет назад я работал следователем, так что мы с твоим Ромкой коллеги. Если хочешь, обратись к нему, и он разузнает всю мою подноготную, тем более, что это совсем нетрудно. Правда, мне бы не хотелось, чтобы ты это делала. «Насколько я успел разобраться в твоих нравственных ценностях, недоверие означает отсутствие любви. Поэтому я буду очень рад, если ты поверишь мне на слово». «Конечно, я верю, но мне совсем не нравится твоя работа, это опасно, и...» «Вот видишь, я был прав», — усмехнулся Дима. «На самом деле ничего опасного нет». Та же работа следователя. Бегаю, встречаюсь с разными людьми, еще чаще вожусь с бумажками. Иногда откровенная скука. Один компаньон втихую тырит деньги у другого. В тот раз просто все неудачно сложилось. Да и я, если честно, сам виноват. Проявил легкомыслие. Теперь, наученный горьким опытом, Я стал очень осторожен. От сомнительных дел и вовсе отказываюсь, плачу налоги, в общем, все как у всех. «Ты сказал, что не бедный. За просто так большие деньги платить никто не будет», — нахмурилась я. Теперь мне стало даже хуже. Я узнала про реальную угрозу его жизни. «Не за просто так». а за профессионально выполненную работу. Оттого мои услуги стоят дорого. Мне не нравится твоя работа. Мне она совсем не нравится. Да я теперь не усну спокойно. Почему бы тебе в твоей фирме не заняться чем-то другим, как все нормальные юристы? Я подумаю над этим. Согласился он подозрительно легко. «Если замуж за меня выйдешь». Отцы семейств не болтаются по командировкам, а скучают в своих офисах и ровно в шесть торопятся домой. «Так ты выйдешь за меня замуж?» «Я подумаю», — серьезно ответила я. «Подумай», — так же серьезно сказал он. «Двух минут тебе хватит?» Мы дружно рассмеялись. «А с Вадимом тебе все равно придется проститься, так же, как со своей работой здесь. У вас симпатичный город, но жить мы будем в другом месте. У меня прекрасный дом, тебе понравится. Работать ты можешь у меня, к примеру, секретарем. Главное, будешь весь день на глазах. Хотя я против того, чтобы замужние женщины работали». «Подожди, ты что-то говорил про командировки, а здесь ты...» «Да, милая». «И не было никакой бабушки с наследством?» «Прости, что пришлось придумать всю эту чушь. Я жил в гостинице. Дело, которое меня сюда привело, я благополучно завершил, и здесь обретаюсь по одной причине — — Отгадай, как зовут эту самую причину. — Так и быть. Пойду в секретари, — кивнула я. — Это я буду за тобой приглядывать, а вовсе не ты за мной. Я потянулась к нему и повисла у него на шее. Димочка, как я рада, что все так просто разрешилось. А я-то весь день мучилась, места себе не находила. Вот идиотка. У меня к тебе большая просьба. Впредь не мучайся, а просто скажи, в чем дело. На следующий день я поехала на работу, пообещав Диме вернуться к обеду. Не выдержала и позвонила Ромке, но вовсе не за тем, чтобы проверить слова Димы. Этого у меня и в мыслях не было. Я надеялась узнать, действительно ли неизвестная девушка в морге Лена Саблина. Несколько раз я набирала номер и вешала трубку, боясь услышать, что так оно и есть. Наконец, собралась силами. «Лиза, я сейчас занят, поговорим позже», — сказал Ромка, а я заторопилась. «Рома, я только хотела узнать...» «Мертвая девушка Елена Саблина», — поспешно ответил он. Сердце у меня ухнуло вниз. Я не могла вымолвить ни слова. Ромка собрался повесить трубку, и я выпалила. «Рома, нам надо поговорить, это очень важно. Я боюсь, что будут еще жертвы. Убийство связано с каким-то обрядом, ты слышишь?» Тот человек говорил о четырех стихиях. Первую девушку нашли в воде. У нее вырезали почки. А почки относятся к водной стихии. «Лиза, я все выслушаю». Только позднее заторопился он. «У следующей жертвы, скорее всего, вырежут сердце!» — не помни себя, — закричала я. «Что?» — резко спросил он. «Это если вторая стихия — огонь!» — уже тише добавила я. Минуту он размышлял, потом я поняла, что он с кем-то советуется, прикрыв рукой трубку. «Вот что!» «Ты можешь сейчас ко мне на работу приехать? Знаешь, где это?» «Нет». «Тогда запиши адрес. На входе назовешь свою фамилию. Тебя проводят ко мне». Я выскочила из кабинета, крикнув Ольге. «Меня до обеда не будет!» Наверное, в тот день я представляла для граждан угрозу на дорогах. Водители встречных машин смотрели осуждающим. Один покрутил пальцем у виска. Доехала я в рекордные сроки, вбежала в здание и была остановлена бдительной охраной. От волнения я едва не забыла собственную фамилию. — Третий этаж, — сказал мне мужчина. — Триста пятнадцатый кабинет. Поднимайтесь на лифте. Вот сюда, пожалуйста. Я вошла в лифт и попробовала отдышаться. потом вспомнила, что не позвонила Юльке, потянулась за телефоном, но лифт как раз остановился на третьем этаже, и звонок пришлось отложить. В кабинете Ромка оказался не один. Возле стола, за которым он сидел и просматривал какие-то бумаги, замер мужчина. Он выглядел старше Ромки и солиднее. Я заподозрила, что это его начальство, и досадливо чертыхнулась, мысленно, конечно. Говорить наедине с Ромкой было бы гораздо легче, но выбирать не приходилось. — Здравствуйте, — пискнула я. — Это Лиза, — сказал Ромка мужчине, — Елизавета Ильинишна Проскурина, а это Юрий Константинович. — Юра, — кивнул мужчина, — вы проходите, присаживайтесь. — Значит, вы историк? — Так что там по поводу этих стихий? — То, что я собираюсь рассказать, к истории отношения не имеет. Это скорее эзотерические знания. По лицу мужчин я поняла. Мои слова мало что им объяснили. Юра кашлянул и спросил. «Вы сказали, что почки связаны с водой, так? Кстати, это вполне логично. А сердце с огнем?» да. Вспомните обычное сочетание. Жар — сердце, сердечный огонь. Не очень понятно, да? — заволновалась я. Собственно, я и сама до конца не уверена. Просто время от времени читаю что-то. Тот человек по телефону говорил о четырех стихиях. Повернулась я кромке гадая, рассказал он Юре о нашем разговоре или для того это новость. Очень скоро стало ясно, рассказал, потому что мои дальнейшие слова Юру ничуть не удивили. Он утверждал, что девушка Лена Саблина — первая жертва. Она связана с водной стихией. Первая — значит, будут еще три. Понимаете? Еще бы! «А у следующей жертвы должны вырезать сердце, так?» — спросил Юра. «Да. Если жертва предназначалась огню». «Что это за обряд такой?» «Зачем все это? Вы можете объяснить?» «Нет», — покачала я головой, — «моих знаний недостаточно. Я даже не уверена, что существует такой обряд». Мужчины переглянулись, и Юра заговорил доверительно. «Лиза, вы должны понимать всю серьезность. Нам необходимо уяснить, чем руководствуется убийца, и тут малейшая деталь важна». «Да, конечно». Они опять переглянулись. «Вчера утром обнаружили еще один труп девушки». в лесополосе, недалеко от кооператива «Садовод». «Труп обгорел, а сердце отсутствует», — сказал Ромка. Я зажмурилась, пытаясь справиться с внезапным ужасом, чувствуя, как вся кожа прилипла к костям, будто ее втянули изнутри. «Воды?» — спросил Ромка. «Нет, спасибо». У девушки рыжие волосы? Или это невозможно установить? Труп облили бензином и подожгли, но... Волосы рыжие. Как вы догадались? Или цвет волос тоже связан со стихиями? Нет, не знаю, господи. Все-таки выпей воды, — забеспокоился ромко. и расскажи все еще раз по порядку. Это очень важно. Итак, все началось с того, что ваша подруга написала статью о некоем тайном обществе, — подсказал Юра. Я кивнула. и начала рассказ о том, как Юлька после выхода статьи заметила слежку о том, как получала СМС-ки о ее визите в милицию вместе с редактором. В этом месте мужчины опять переглянулись. «Она написала заявление?» «Да, но, по-моему, к нему отнеслись несерьезно». «Еще бы!» — буркнул Юра. Непонятно, что имея в виду, то ли равнодушие родной милиции, то ли невероятность истории, которая ничего, кроме насмешек, вызвать не могла. Теперь ни Юри, ни Ромке, она ни смешной, ни даже невероятной не казалась. Наверное, они, как и я в тот момент, думали. Отнесись в милиции к заявлению серьезно, и второй жертвы, возможно, бы не было. Когда я рассказала о встрече на кладбище, Юра попросил как можно точнее вспомнить, что говорил неизвестный. Я очень старалась, но оказалось все не так просто. Потом пришла очередь сообщать о ключах и о том, как мы отправились в квартиру Лены. Ей кто-то звонил? Да, мужчина. Но я повесила трубку, испугавшись, что он поймет. С ним вовсе не Лена разговаривает. Я подробно описала, как мы ходили в ночной клуб, сообщила о подруге Лены и ее рассказе. «Все ее связи сейчас тщательно проверяют», — сосредоточенно хмурясь, заявил Юра. Но Лена оказалась очень скрытной, жила здесь одна, мать ее жизнью не интересовалась, подругам тоже ничего откровенно не рассказывала, но, судя по всему, деньги у нее водились». Значит, дружок точно был. А что это за символ, выколотый на плече девушки? Не знаю. Вторая убитая имела какое-нибудь отношение к ночным клубам? Ее личность устанавливается, ответил ромко, взглянув на Юру. Но мы почти уверены. Она студентка, училась в экономическом институте. Закончила четвертый курс. Так что с Леной их вряд ли что-то связывало. «Вы догадываетесь, кто она?» — растерялась я. Два дня назад родители некой скопиной Дарьи Александровны подали заявление в милицию. Утверждали, что их дочь пропала. На звонки не отвечает. В своей квартире, которую здесь снимает, не появляется. Родители забеспокоились. Они живут в районном городе. Приехали сюда. Соседка по лестничной клетке. Девушку несколько дней тоже не видела. У пропавшей рыжие волосы. Так что, похоже, вторая жертва и есть скопина Дарья Александровна. Родителей уже вызвали. Тело одной девушки бросили в воду, другую сожгли. Обеим перед этим перерезали горло. Я уж не говорю про удаленные органы. Но ведь в этом должен быть какой-то смысл. Для маньяка я имею в виду. Зачем ему сердце и почки, к примеру? И чего еще от него ждать? Следующие стихии — «Земля и воздух». — пробормотала я, собираясь силами. «Только это не маньяк. Я хотела сказать... Он не один!» «Я должна сделать признание!» — выпалила я. Ромко вытарещал глаза и подался вперед. «Какое признание, Лиза!» «Я не все тебе рассказала!» — прошептала я. «Дай воды, пожалуйста!»